Глава 17. Новость о скорой выписке «Айрис» из анорексической клиники едва ли не взорвала мозг Пандоры, которая после полученного радостного известия на протяжении 12 часов носилась по дому Пенни из комнаты в комнату, судорожно пытаясь составить меню на праздничный ужин. И это с учетом того, что эта женщина толком готовить-то никогда не умела. «Айрис» ей даже не родственница, Едва ли моя кузина по отцовской линии во время своего лечения в клинике заполучила аппетит здорового мужчины в расцвете лет. Я узнала о том, что Айрис выпишет уже через две недели, сидя в продавленном кресле напротив койки Хьюи. Мне прислала сообщение Пенни, прикрепив к тексту фотографию Пандоры, на котором та, в активных попытках опробовать новый рецепт из YouTube, копошилась возле ее духовки. Я не смогла воздержаться от комментария. «Одиннадцатого 14.27. Четырнадцать двадцать семь. Неужели она знает, как открывается духовка?» — удивленный смайлик. Отправив сообщение, я ухмыльнулась и машинально перевела взгляд на Хьюи. «Арис возвращается, брат». Тихо произнесла я, зная, что силы моего прибитого болью голоса будет достаточно, чтобы он меня услышал. «Постарайся вернуться и ты». Я видел, как парень покрупнее одним щелчком заставил второго упасть на землю. Хотя поврежденного точно нельзя было назвать слабым. Сделав глоток из пиалы, спокойным тоном произнес мистер Гутман. Мы снова сидели в его мастерской за столом со странным чайником, который художник называл самоваром. И мистер Гутман рассказывал мне о том, как увидел из своего окна завершение стычки, завязавшейся между мной Картером и Дрианом. «У тебя отношения с тем мужчиной, который за тебя заступился?» Взяв в руки кусок пирога Коко, спросил художник, почему-то ни словом не поинтересовавшись о Картере. «Нет», — уверенно ответила я, хотя, судя по тому, как часто меня об этом спрашивали Коко, Нат и Пандора, и по тому, как настаивал на этом вопросе сам Дарян, так считала только я. «Ты наверняка слышала о белой даме, обитающей на нашей улице». Поинтересовался мистер Гутман, на что я утвердительно кивнула головой, и перед моими глазами сразу же возник образ женского привидения в белом платье, которого я на самом деле никогда не видела. «А ты знаешь ее историю?» Поинтересовался мистер Гутман, на что я отрицательно замахала головой и сразу же почувствовала аромат собственных волос, непокорно упавших на лицо. Ее убил муж». Многозначительно посмотрел на меня собеседник. Думаешь, мужчины способны на подобное зверство только из-за ревности? Вариант отелла и Дездемона, к сожалению, не единственный для ожесточения мужского сердца. По легенде, муж белой дамы убил ее за безразличие за то, что он так и не стал ей интересен. Как считаешь, проблема в нем или все же в белой даме? Неожиданно спросил у меня мистер Гудман. Но я не ответила, и спустя минуту, так и не дождавшись от меня ответа, он вдруг повторил свой вопрос. «Проблема в муже или в белой даме?» «Не знаю», — честно пожала плечами я. «Это плохо», — спустя несколько секунд констатировал мой собеседник. «Мы, в принципе, говорили с задержками в несколько секунд». «Почему?» — сдвинула брови я. «Плохо, когда ты не знаешь, в чем твоя проблема». «Хуже только, когда ты думаешь, что проблема не в тебе». «Я знаю, что проблема во мне», — повела бровью я. «Там, где есть двое, проблема не может принадлежать одному». «Ничто не может принадлежать одному». Этим вечером я снова не узнала, что было в той коробке, которую я помогла мистеру Гутману перенести в его мастерскую. Просто не хотела уничтожать причину, по которой я могла прийти сюда еще хотя бы один раз». Выйдя от мистера Гутмана, я, как только вступила на тротуар, услышала до боли знакомую мелодию. Звучал Паганини, каприс номер двадцать четыре. Его обрывок донёс до моего слуха мимолетный порыв колючего осеннего ветра, запутавшийся в моих волосах и затаившийся в них, словно играющий со мной в кошки-мышки призрак. Резко остановившись, затаилась и я. Паганини, каприс номер двадцать четыре произведение которое мы играли с Мишей на равных, не имея друг для друга лучших соперников. Она все еще не избавилась от скрипки, не рассталась с ней даже ради избежания самой страшной ломки. Сейчас Миша играла в ней наш каприз номер 24. Она не фальшивила. Ветер вновь обдул мое лицо, и я машинально подалась ему навстречу. Я знала, что перейду дорогу. Но тянула до последнего, пока не сравнялась с углом опостылившего гаража. Перебегая пустую дорогу, я с замиранием сердца слышала мелодию, которую не хотела слышать. Уже подойдя к гаражной двери, я поняла, что она приоткрыта. От старости навесы сильно проржавели. И хотя Миша их регулярно смазывала масленкой, благодаря чему скрипа в них как такового не было, дверь все равно безвозвратно просела. Я уже хотела коснуться ручки и распахнуть дверь настиж, когда увидела рядом с Мишей, стоящей по центру комнаты и отыгрывающую идеальную мелодию Пандору. Сложив руки в молитвенном жесте у себя перед грудью, она сидела на покосившемся дряхлом кресле правым боком к играющей и не шевелилась, отчего со своими белоснежными волосами и бледной кожей с голубыми прожилками вен в этот момент походила на готическое изваяние из чистого мрамора. Миша играла для неё. К соднящему горлу сразу же подступил ком, заставивший меня оторвать свою протянутую руку от дверной ручки и, развернувшись, сделать шаг в противоположную от гаража сторону. Этот шаг бесповоротно отводил меня прямиком на мою исходную позицию. На север, на север, на север. Я искренне хотела поскорее уйти к себе домой и запереться в своей спальне до наступления нового рассвета но музыка Миша буквально магнитом притягивала меня назад к стенам гаража, обойдя который, я прилипла спиной к оштукатуренной шершавой стене, замерев под надвишем у меня над головой горизонтальным окошком в виде прямоугольника, из которого лился теплый свет в перемешку с идеально ровной музыкой. Идеально ровной. Упершись спиной в шершавую стену и прислонившись к ней затылком, я выпятила вперед подбородок, подставив его причудливо низким небесам цвета закаленной стали и, сдвинув брови, закрыла глаза. За те две минуты, которые я успела услышать, Миша не сфальшивила ни разу. Ни разу. От злости я сжала кулаки. Как только Миша закончила свою фееричную игру, я отстранила затылок от холодной шершавой стены и с неохотой распахнула глаза. Всего в каких-то пятнадцати метрах передо мной на пороге своей мастерской стоял отец. Положив руки в карманы своей старой угольной куртки, он сдвинул брови точно так же, как это обычно делаю я. Пандора была права. Эта привычка делала из меня едва ли не его копию, несмотря на то, что внешность я скопировала у матери. Чуть задрав голову, отец смотрел на меня серьезным моим взглядом. Он тоже вышел на игру Миши. Наши слишком серьезные взгляды пересеклись, не оставив нам шансов даже на короткое приветствие. Сделав пару едва уловимых вдохов и выдохов, я, наконец, сделала шаг вправо и направилась в сторону своего дома, наискось пересекая газон, лежащий между мной и моим отцом. Когда я прошла вперед настолько, что уже начала удаляться от стоящего на пороге мастерской мужчины, он вдруг совершенно неожиданно произнес мое имя. Остановившись, я резко посмотрела через плечо. «Показалось?» «Нет, он тоже повернул голову в мою сторону» таша повторил мое имя отец что заставило кровь в моих жилах мгновенно похолодеть нехороший знак ты веришь в то что твоя мама мертва а, -а, -а что верю ли я в тот день я сидела на сиденье за ней ее кровь заливала мне лицо почему именно маме на кровь почему не джереми я до боли сжала кулаки Всякий раз, когда отец говорил мне о том, что чувствует пульсирование жизни моей мамы в этом мире, я начинала злиться. Раньше боялась этого, но это продлилось недолго. Вскоре меня начало это раздражать, а затем последовала стадия злости, которой, кажется, нет ни конца, ни края. Уже 10 лет. Стоя посреди газона и судорожно сжимая кулаки, я молчала. Но мое лицо, должно быть, в эту секунду выражало весь спектр моих прибитых болью эмоций. «Мама похоронена рядом с Джереми», — решила напомнить отцу я максимально сдержанным тоном. «Но я чувствую иначе», — не снимая сосредоточенной маски с лица, уверенно ответил мне отец. «Почему ты мне это говоришь?» Уже не скрывая своего раздражения, выпалила больной для себя вопрос я. «Почему именно мне?» «Потому что хочу, чтобы ты знала». Придя домой, я вихрем пронеслась через пустую темную гостиную в свою холодную спальню. С грохотом сев на кровать, я сбросила с себя куртку и со злостью, даже с некой свирепостью, вытащила из-под подножия кровати запылившийся чехол с дряхлой скрипкой внутри. Расчехлив музыкальный инструмент, я вскочила на ноги и с неконтролируемым бешенством начала исполнять каприз номер 24. Я играла так мощно, так остервенела, что старые струны едва ли не лопались под напором одержимого смычка. И все равно я сфальшивила. Трижды. После того дня моя рука бесповоротно дрогнула. Я не могла это исправить ни своей злостью, ни напором, ни даже усердием. С музыкантом это случается всего один раз и на всю жизнь. Если бы мне предложили руку и сердце, я бы, не посмотрев на последнее, без раздумий взяла первое. Отбитое сердцем. С отбитой рукой. И нет тебе равных со стывшей душой.